Заседание уважаемых жителей города в новом, отстроенном под моим руководством, доме собраний. Полторы тысячи торговцев, мастеровых, владельцев рестораций и производств, две сотни представителей дворянского сословия. И одна я, разбирающая прошения и предложения. Шел третий месяц моего фактического управления и шестой час начала заседания. «Ваше Величество!» – полноватый владелец трех мясных лавок выступал с жалобой – Третьего дня глава городской стражи совершил неправомочное действие. «Какого характера?» – устало спросила я. В горле пересохло, нестерпимо хотелось пить, и я подала знак слуге принести воды. Стражники ворвались в принадлежащую мне лавку на Цветущей улице, а также ими были разгромлены склады. Я требую возмещения ущерба, понесенного вследствие неправомочных действий, повлекших за собой потерю денежных средств. Ленивым взмахом руки приказываю торговцу заткнуться, затем бросая взгляд на Светиса. Он тотчас же достал протокол досмотра, представленный Вейтером. Именно своего старого офицера охраны, преданного и опытного, я поставил во главе городской стражи Прайера, а значит, в обоснованности его действий сомнений не было. В поданном мне протоколе основания и содержались. «Итак, третьего дня по многочисленным жалобам горожан, которым довелось приобретать мясо в принадлежащих вам лавках, был проведен обыск. Выявлен факт продажи и хранения тухлого мяса», – произнесла я, ознакомившись с протоколом. «Оно не было тухлым», – продавец побагровел. «Оно было попросту второсортным». «Да», – я вернулась к бумаге и зачитала вслух. «Гниющее мясо с характерным запахом, потемневшее и покрытое слизью, стало причиной отравления семьи господина, но имена и фамилий зачитывать не будем». Мне, наконец, принесли воду. Конец лета – самое жаркое время в праде и эта духота меня убивала. В несколько глотков опустошив бокал, вернула его слуге и продолжила разбирательство с торговцем. «Мастер Лоттон!» – он прервал меня яростно. «Я торгую мясом!» «Второсортный идет по сходной цене, и достаточно!» Я села ровнее и сцепила руки, потом сглотнула, неожиданно ощутив странную горечь. Скривилась, подала слуге знак принести еще воды и продолжила. «Мастер Лоттон, я не понимаю причину вашей жалобы. Вы нарушили закон!» «Это новый закон!» — взвизгнул торговец. «Да, терпение мое, однако, не безгранично. А еще эта горечь в горле раздражает, и слуга почему-то не торопится». «Да, это новый закон, принятый два месяца назад, и вы, как член торговой гильдии, несомненно, были с ним ознакомлены». Он молча кивнул «Данный закон, продолжаю, был принят для того, чтобы гарантировать жизнь и здоровье граждан Прайда и мастер Лоттон. Поймите, продавая гражданам тухлое мясо по сходной цене, вы тем самым наносите вред их жизни и здоровью, следовательно, вы наносите ущерб благосостоянию нашего государства». Торговец понял, чем ему грозит его жалоба, И побелел. «Так же вы отняли мое далеко не свободное время. Я вновь скривилась и ослабила ворот платья. Да где же эту слугу носят?» «И последний мастер Лоттон. По итогам обыска было возбуждено судебное дело. За свое преступление против граждан государства и, соответственно, против прайды вы понесете заслуженное наказание. На этом все, ступайте». Но вместо того, чтобы уйти, мужчина удивленно смотрел на меня. И все присутствующие также, причем в их глазах отразилось что-то странное. А я нестерпимо хотела спить, горечь непонятно откуда взявшаяся не позволяла даже сглотнуть. А потом все вокруг стало терять четкость очертаний. Внезапно возникла резкая боль там, где в тот памятный вечер был укус кесаря. И это место укуса словно взорвалось болью. Я застонала, схватилась за шею и поняла, что теряю сознание. В следующую секунду ослепительно вспыхнул портал. Кесарь, мокрый и совершенно неподобающе одетый лишь в брюки, стремительно шагнул ко мне, и вовремя. Я сползала с кресла, не в силах даже удержаться, сидя. Он подхватил, поднял на руки. «Нежная моя!» — испуганный шепот, встревоженный взгляд, и раздался рык, потрясший до основания едва выстроенное здание. «Кто посмел!» Потом был поцелуй, ласковый, стремительный, яростный, и что-то светлое, наполняющее меня и освежающее все вокруг а я все равно задыхалась. Он снова влил в меня странный белый свет, но я продолжала терять связь с реальностью. «Единственная моя!» – последовал полный гореч стон. «Дыши, только дыши!» И вот тогда я поняла, что умираю. Что меня, кажется, отравили, и самое паршивое, что Райхо даже предупреждал. «Предупреждал о чем?» – мгновенно спросил Кесарь. «Иллири!» Просто подумала я, так как говорить у меня не было ни сил, ни возможности. Ваш доверенный алхимик, яд, который я не ощутила в воде. Нет, простонал мой супруг, а мое сознание накрывало черной плотной пеленой. Портал, визг испуганных арчат, шум листвы и крик кесаря. Джашк!